Пустые слова. Ну как это можно, не понимаю, Просто кругом идет голова. Все время пустые, пустые слова Тебя как облаком окружают. Цветистые, пестрые, равнодушные, Они кувыркаются в тишине, И ты их словно шары воздушные Целыми гроздями даришь мне. Люди о ком-то порой говорят, Необязательный. «Необязательное! Какие противные прилагательные! Я выбросил к черту их все подряд!» Выходит, что чуть ли не все пустяк. Слово дается, слово берется. Прости, но неужто тебе вот так и впрямь хорошо на земле живется? Возможно ли говорить уверенно «приеду», «сделаю», «буду звонить»? Без тени сомнения говорить – и знать, что ни грамма не будет сделано, и, не смущаясь и в малой мере, плыть дальше, зная наверняка, что где-то ждут твоего звонка, что кто-то в твое обещание верит. Пустые слова, пустые слова, фальшивые копии слов счастливых, красивые, словно люпин трава, и зло недоброе, как крапива. Слова. До последних минут моих верность, любовь, счастливая дата. Ты так легко произносишь их, что даже становится жутковато. А в шатких местах у тебя готово честное слово. Но не смешно ли, зачем произносится честное слово, а все остальные лживые, что ли? Жизнь, как придуманная история, слова – Точно мыльные пузыри. Зачем тебе вся эта бутафория? Ответь мне, шут тебя подери. А, впрочем, за все говорят дела, Которых как раз-то и не бывает. Душа, не рождающая тепла, Только пустые слова рождает. Но мира не будет меж мной и ими. Пойми, и на что-то одно решайся, Или же ты расставайся с ними, или со мной, расставайся. 1969 год. Раскрепощение. Ах, как время все-таки коварно и бездушно, шут его возьми, и при этом, как ни странно, будьте ему даже благодарны, чтобы оно не делало с людьми. Время мудро, время все рассудит, слышали? Да только если ждать, многое уж слишком поздно будет, потому и надо, чтобы люди все умели вовремя решать. Мы с тобой отнюдь не рассуждали, ничего не клали на весы. Мы лишь то смеялись, то страдали и с ревнивой яростью считали страшные минуты и часы. Страшным нам тогда казалось время даже самых крохотных разлук. Нет, не время, а сплошное бремя ожиданий и тревожных мук. Что случилось? По какой причине? Ждут тебя, скажи, или не ждут? Проторчать в каком-то магазине ровно час и сорок пять минут. А через неделю снова драма. С тем же пылом страсти и тревог. Два часа ты смог пробыть у мамы. Очень мило, превосходно прямо. Ну, а больше ты пробыть не мог? И вот так, наверное, день за днем острота эмоций клокотала. Если б ты однажды не сказала, а ведь мы неправильно живем. Это же сплошной сердечный ад, и мои родные и друзья все одно и то же говорят. Да и у меня такой же взгляд, что, конечно, дальше так нельзя. Все, что рядом, быстро надоест. «Время мудро, время все решает, и оно людей раскрепощает, а разлука ни медведь не съест. И чтоб как-то интереснее жить, нам с тобою надо научиться не скучать, друг друга не корить, в разные компании ходить, проще говоря, раскрепоститься. Пусть не схожи в чем-то будут взгляды, это даже лучше, наконец». Волноваться ни о чем не надо, Время все уладит, как мудрец. Так вот мы и стали приучаться, Собственными тропами шагать, Реже спорить, чаще расставаться И души почти не раскрывать. Кажется, мы здорово учились, Постигая высшие пути, И уж до того раскрепостились, Что уж дальше некуда идти, Да и вправду не забраться выше. И сейчас... Коль говорить всерьез, общего у нас одна лишь крыша, Остальное все, пожалуй, врось. Разлучившись, без волнений пишем, И ответов без тревоги ждем, Разными понятиями дышим, Разными надеждами живем. И когда б мы даже захотели, Спохватившись воротить назад, Наш горячий, тот сердечный ад, То уже б навряд ли преуспели. Если вам однажды доведется услыхать, что ревность – это бред, что покой в разлуках обретется, и что все с годами утрясется, ни за что не соглашайтесь, нет. Пусть в любви все чувства говорят, от обиды и до восхищения, ибо пылкий и сердечный ад лучше может статься во сто крат, чем такое вот раскрепощение. Тысяча девятьсот шестьдесят девятый год.